Введение. Дыхание жизни. Я должен продолжать дышать. Бросить это занятие значит совершить крупнейшую профессиональную ошибку. Стив Мартин. Эта аудиокнига научит вас работе с дыханием, новейшим передовым подходом к совершенствованию и самоостановлению. Она расскажет, как нужно дышать, чтобы максимально увеличить свою производительность, обрести крепкое здоровье. и раскрыть свой потенциал. Упражнения, техники, медитации, а также истории, изложенные в аудиокниге, нацелены на то, чтобы просветить и вдохновить вас, предоставить доступ к знаниям, умениям и высшим состояниям, которые ранее были доступны лишь великим мастерам, мистикам, йогам, святым, гуру, выдающимся атлетам и древним воинам. Годы упорных тренировок привели меня к созданию этого базового руководства. Оно предоставит оптимальные инструменты для того, чтобы вы немедленно ощутили огромные преимущества работы с дыханием. Кроме того, я познакомлю вас с новейшими научными открытиями, самыми последними достижениями и лучшими современными практиками. Если дыхательные техники для вас в новинку, я смогу сократить ваш учебный путь. сэкономить вам много времени и сил, а также создам наилучшую основу для эффективной практики. Если же вы опытный практик или даже профессионал, я смогу углубить и расширить вашу практику, повысить знания и умения, что позволит вам вывести жизнь и работу на новый уровень. В этой аудиокниге я обучу вас тем же техникам, которым я обучал более сотни тысяч человек, В более чем 50 странах мира с 1970 года, когда начался мой путь знакомства с дыханием. Среди моих учеников и клиентов выдающиеся деятели из разных сфер жизни: спортсмены, лайф-коучи, тренеры по личностному росту, фитнес-тренеры, психотерапевты, военнослужащие действующих подразделений и высшие армейские чины в отставке. руководители компаний, спортсмены-олимпийцы, мастера боевых искусств, холистические целители, специалисты нетрадиционной медицины, духовные учителя и духовные искатели. Я представляю вам несколько отзывов от моих клиентов и учеников. Этап за этапом Дэн учил меня преодолевать сопротивление, накопившееся в моём теле, вызывая ошеломляющее, но в то же время глубоко умиротворяющее ощущение гармонии разума тела и души. Невероятный подъём энергии. Я ощущал энергию каждой клеточки своего тела. Великолепно. Я чувствовал расслабление и в то же самое время мощную энергию. Такой заряд жизненной силы техники кругового дыхания и освобождающего дыхания помогли мне ощутить свободу. Просто удивительно, как несколько минут выполнения дыхательных техник меняют весь твой день. Такие методы, как небольшой вдох, вдох, вдох, выдох и вздох, используемые для преодоления состояния ступора, оказались очень полезными. Невероятно, я смог избавиться от негативных мыслей и эмоций и заглушить боль за старелых травм. Я испытал на себе некоторые техники осознанного дыхания и был просто потрясён его преобразующими эффектами. Так же как мои клиенты и ученики Вы ощутите, как правильное дыхание может изменить вашу жизнь и привести к реальной трансформации. То, как мы дышим, реагируя на боль и наслаждение, на стресс и перемены, оказывает большое влияние на наших близких, наше здоровье и благополучие, а также на нашу производительность дома и на работе. Дыхание это единственный физиологический процесс нашего организма, который происходит независимо от нас. но в то же время находится под нашим контролем. Это не ошибка природы и не случайность. Это приглашение, возможность повлиять на нашу природу и эволюцию. В дыхании существуют моменты и особенности, которые вы, наверное, никогда не наблюдали и не изучали. А эти моменты можно сравнить с дорогами, которые ведут к новым глубинным способностям. Работа с дыханием важнейший навык, необходимый, чтобы достичь высот и улучшить все аспекты своей жизни. Великие мастера в разных областях деятельности знали о важности дыхания. Они использовали его для подготовки и восстановления, для решения сложных вопросов и преодоления критических ситуаций. Успешные люди ежедневно практикуют дыхательные техники, свои собственные дыхательные ритуалы. Это один из секретов, который даёт им преимущество, помогая становиться первыми, всегда оставаться, что называется, в ударе или поддерживая их в состоянии потока. И этот источник бесплатный. У каждого из нас, что называется, под носом находится самый важный природный ресурс. Настало время каждому человеку открывать, изучать и развивать силу и потенциал дыхания. Ведь всем нам так нужна энергия. Все мы имеем дело с различными формами стресса и давления, боли и усталости. Конфликты и хаос сегодняшней быстротечной жизни бывают тяжёлыми, даже подавляющими. Победа в зале заседаний может быть столь же важна, как и победа на поле боя или на игровом поле. Гибкость, уравновешенность, концентрация, ясность ума, энергия и спокойствие необходимы нам в повседневной жизни. Дыхательные техники дают нам все эти преимущества и обещают больше. Они способны показать путь к умению владеть собой и к преображению жизни. Чего же стоит ожидать от этой аудиокниги? На протяжении всей аудиокниги я буду знакомить вас с различными дыхательными упражнениями, техниками и медитациями, которые я сам изучал, практиковал и тестировал. А потому Точно знаю, что они помогут сделать вашу жизнь лучше. Главы аудиокниги посвящены трём категориям: телу, разуму и душе. Если вы хотели бы сосредоточиться на конкретном вопросе или ситуации, то можете сразу перейти к требуемой практике. Каждая глава содержит рассказы о реальных людях, практикующих дыхательные техники и страстно любящих это занятие, в том числе и истории из моей собственной жизни. Кроме того, в аудиокниге есть разделы под названием Дышите сейчас, которые познакомят вас с конкретными дыхательными техниками. Главы заканчиваются набором простых, повседневных дыхательных техник. Стоите ли вы в очереди в магазине или застряли в пробке, чувствуете ли себя рассеянными, подверженными стрессу, лишёнными вдохновения или мотивации, быстрые, но от этого не менее эффективные моменты передышки способны творить чудеса в течение всего вашего дня. Как только вы начнёте практиковать дыхательные техники, изложенные в данной аудиокниге, вы быстро почувствуете, что упражнения, нацеленные, например, на снижение физического напряжения, неизбежно вовлекут ваш разум и душу и благотворно повлияют на них. Имейте в виду, что в конечном счёте дыхание это жизнь. процесс, который соединяет все клетки вашего тела и оздоравливает каждую из них. И наконец, я советую вам начать вести личный журнал или дневник практики дыхательных техник. Записывайте то, что узнаете. Перечислите любимые техники, которые решите использовать, а также отмечайте ваши результаты и опыт. Это отличный способ понять, что работает, а что нет. Кроме того, такой дневник будет особенно полезен во время трехнедельного курса о владении дыханием, описанного в главе 6.